Глава восьмая. Голубье на небо ослепляло. Сильван пытался смотреть на нее нещурясь, но не получалось. Крис сидела рядом и сосредоточенно, нахмурившись, чинила рукав рубашки. Легкий ветерок играл золотистыми волосами, она нетерпеливо отбрасывала их назад. Они только что искупались, разложили выстиранную одежду на камне для просушки. и устроились греться и обсыхать. Дерхель стороживший временный лагерь в свою очередь отправился мыться. Сильван лежал на камне и наслаждался теплом, отогревался после зимы и про мозглой весны, которые они провели в пути. Шли древние дороги к побережью, искали мисси и братьев всемогущего и расспрашивали от Джори. Возможно, паломники где-то остановятся, чтобы передохнуть? Может, задержится и надолго, или просто оставят Джоли в одной из миссий и пойдут дальше своей дорогой. Неплохой план, вот только перспектива снова тащиться к побережью на своих двоих Сильвана совсем не радовала. Он уже проделал весь этот путь туда и обратно вместе с Крис без всякого результата, и в глубине души проклинал себя за то, что сболтнул про Муна. Крис была готова сдаться, отказаться от поисков. Они могли бы вернуться в корни и жить там. Никакой уверенности в том, что Мун это действительно Джори, у них не было. Это просто догадка, предположение. Сильван порой даже сомневался, существует ли Джори на самом деле, или они гоняются за мерражем. Ощущение бессмысленности поисков усиливалось с каждым днем. Сильван очень устал. Никогда не был крепким и выносливым, и хотя полтора года скитаний закалили его, постоянно чувствовал себя измотанным. Хотелось уже где-нибудь осесть, хотелось обычной, тихой, спокойной жизни. Вот только Крис явно не разделяла его пристрастий. Сильван начал подозревать, что ей просто нравится странствие. А поиски Джори — удобный предлог, чтобы их продолжать. В дороге Крис чувствовала себя как рыба в воде. Ее не смущали убогие постоялые дворы, грубая пища, ветхие, просто не хранившие запахи чужих тел и следы посторонних, порой отталкивающих жизней. Она могла целый день идти под проливным дождем, а потом раздеться у костра и бегать вокруг него, пока одежда не высохнет. Могла завернуться в плащ и уснуть прямо в поле, подложив под себя лапник или клок соломы. или вообще ничего не подкладывать. Старую ношеную одежду, которую им удавалось раздобыть, она чинила и ловко подгоняла по фигуре, так что смотрелась всегда отлично. По примеру, Дирхеля обзавелась котомкой с самыми необходимыми вещами, и в этой котомке царил идеальный порядок. Когда Дирхель и Крис шли рядом по дороге и болтали, со спины их можно было принять за мастеровых — отца и сына. или за странствующих подмастерьев. Дорога стала их домом. Они сроднились с ней и чувствовали себя хорошо лишь в пути. А Сильван любил тепло, комфорт и уют. У него постоянно что-нибудь терялось, портилось, пачкалось. Он чувствовал себя категорически не на своем месте, а где его место, не знал. И это раздражало больше всего. Не желая больше таскаться по дорогам, Он в то же время не видел никакой альтернативы. И с каждым днем все сильнее ненавидел дорогу, поиски Джори и самого Джори за компанию. Но самое неприятное — он начинал ненавидеть Экрис за то, что она не хочет остановиться, не принимает в расчет его желания. Тот факт, что он эти желания ни разу не высказывал, он как-то упустил. Сейчас, глядя на острый профиль девушки, освещенный полуденным солнцем, Селиван ощущал невыносимую нежность. Ему так хотелось попросить руки Крис и предложить ей остановиться, наконец остановиться. Да только он знал, что она не остановится. Ее не прельстишь обычными для женщин вещами вроде дома и детей. К тому же она уверена, что они вот-вот найдут Джори. Это вот-вот. длится уже почти три месяца, и конца края ему не видать. Если он попросит прекратить поиски, что услышит? Остановиться, когда мы так близки к цели? Не ерунди. Я уверена, в следующей миссии мы его точно найдем. Верь мне, Силь! Что ему оставалось делать? Сильван тихонько вздохнул. Кусты со стороны реки зашумели, рука невольно дернулась к мечу, И тут же расслабилась. Всего лишь Дирхель. На нем были чистые штаны и рубашка, с волосы, бороды капала вода. Эх, хорошая водичка, свеженькая! Бодро произнёс он и начал раскладывать мокрую одежду на камне. Сильван поморщился. Он уже много дней мечтал о горячей ванне, но до ближайшего постоялого двора об этом и думать нечего. А туда они не попадут, пока не найдут очередную общину братьев всемогущего, которая точно должна быть где-то здесь. Темно, ее забери. Через пару часов они собрали сухую одежду и вышли на дорогу. Вокруг бушевала поздняя весна, оглушительно пели птицы, свет насквозь пронизывал лес, заключая его в солнечную картину. Сильван шел, как всегда, последним. И вспоминал позапрошлую весну, когда он еще был прославленным ротоборцем, лучшим в террасе, и ничто не предвещало его скорого падения. Но воспоминания эти уже основательно поблекли. Их заслонил образ бесконечной дороги. Что, Силя, скучаешь по мягкой кроватке? Негромко спросила Крис, поравнявшись с ним. Сильвану вздрогнуло. «Не очень-то приятно осознавать, что тебя читают, как открытую книгу». И сердито произнес. «Нет». Крис весело улыбнулась. Лицо ее уже сейчас, весной, потемнело от загара, глаза сверкали. «Не рожься!» «Я тоже не отказалась бы поспать на мягком». «И, быть может, твое желание исполнится скорее, чем ты думаешь». Она протянула руку вперед. И Сильвану видел, что лес заканчивается. Заросшая дорога круто сбегала с холма, а внизу в долине текла река, разбитая многочисленными островками на несколько потоков. За ней лежало небольшое поселение, в центре которого торчал высокий каменный шпиль, несомненно, да и сходовской постройки. Наконец-то, радостно прогудел Дирхель. Думал уж никогда не найдем, столько проплутали. Крис заглядывалась в городок, прикрывая глаза рукой от солнца. Чего они забыли в такой глуши, в стороне от дороги? Кого тут обращать? Волков разве что? Да кто их знает этих братьев? Может это целиком их поселение? Сама знаешь, бывают и такие. А может это крыша склада с зерном? И никаких братьев тут от родясь не водилось. Но но. Крис предостерегающе подняла палец. Я обещала Силю мягкую постель, так что без всяких тут. Они засмеялись. Сильван Криво усмехнулся и с тоской посмотрел на поселение и двинулся вслед за своими спутниками вниз по дороге, сжимая стеклянный шарик в кулаке. Речка оказалась совсем мелкой. Ее можно было пересечь по отмелям, не замочив сапог. Тем не менее через все три рукава были перекинуты добротные деревянные мосты, такие широкие, что по ним свободно проехала бы телега. Солнце отражалось в хлопотливо бегущей воде под ногами Сильвана. Он на миг прикрыл глаза, и на изнанке век затрепетали мерцающие отблески. Поселение образовалось похоже сравнительно недавно. Никаких крепостных стен, просто за рекой почти сразу, без всякого перехода стояли дома. Это было непривычно, но Сильвану понравилось. Значит, место очень тихое и безопасное. По улицам гуляли куры, слышался стук топора, разговоры и смех. Поселяне удивленно выглядывали из дворов и провожали пришельцев взглядами, но никто не подходил к ним и не заговаривал. Они без помех подошли к зданию со шпилем, сложенное из серого камня, как большинство древних построек. Оно оказалось заброшенным. У стены густо росла трава, валялась дырявая корзина, гнилые доски и прочий мусор. Тяжелая дубовая дверь оказалась заперта. Дзирхель громыхнул несколько раз металлическим кольцом. Внутри отдавалось звучное эхо, словно здание было полым, как пустой орех. Не похоже, чтобы кому-то из нас сегодня перепало мягкая постель, заметил искатель, окидывая взглядом выщербленную временем стену без единого окна. Крис нахмурилась. Не может быть, нам точно говорили об этом месте, поселение у реки, безкрепостной стены. Может, они были здесь и ушли? предположил Сильван. Он уже прикидывал, в какой из домов попроситься на ночлег. Народ здесь явно не слишком-то дружелюбный, но пласт всех делает заговорчивее. Крис нетерпеливо потопала ногой, поставила котомку на землю и двинулась вдоль стены здания. Ты куда? – удивился Сильван. Обойду вокруг. Она откинула в сторону кучу хлама. Старая полузгнившая дверь хлопнулась на дорогу, подняв облако пыли. Хочу все проверить. Дирхил и Сильван переглянулись. Подождем здесь, предложил Искатель, и тяжело опустился на землю у стены. Много времени это не займет. Селиван присел рядом с ним на корточки, вертя шарик в руках. Легкий ветерок проворно прыгал с ветки на ветку, словно приближался какой-то маленький зверек. Поселение утопало в сонном вечернем свете, далекое мучение коров и людские голоса навевали тихое умиротворение. Как же здесь хорошо! Остро захотелось остаться. Впрочем, Сильван согласился бы на любое место, где ему позволили бы наконец остаться. Как думаете, мы его найдем? произнес он, глядя перед собой невидящим взглядом. Зирхель покосился на него, попыхивая трубкой. Может быть. Будем надеяться. Вы правда в это верите? Или просто хотите меня ободрить? Горько усмехнулся Сильван. Одно другому не помеха у порядочных людей, подмигнул ему Дирхель и тут же посерьезнел. Что? Надоело? Сильван вздрогнул от этого вопроса. О чем это вы? Не притворяйся, я знаю, что путешествие тебе не по нутру. Добродушно, без всякого осуждения произнес Дирхель. И не виню тебя. Все люди разные, и ничего плохого в этом нет. Крис так не думает. Пробормотал Сильван, крутя шарик в пальцах. А ты говорил с ней об этом, что больше не хочешь странствовать. Смеетесь? Она тут же меня бросит. Горло Сильвана сжалось, и он судорожно вдохнул, пытаясь успокоиться. Тяжелая ладонь опустилась ему на плечо. Не обязательно. Она любит себя. А как же Джори? Мы не всегда получаем то, что хотим. Вздохнул искатель, выколачивая трубку. Главное в погони за желаемым не потерять то, что у тебя уже есть. Да. Он крепко сжал плечо Сильвана и поднялся. Поговорите. В любом случае это лучше, чем таскать все внутри и подогревать свое недовольство. Однако куда же она запропастилась? Сильван вскочил на ноги. Солнце уже опустилось за вершины деревьев, и они казались зачерченными углем на фоне пылающего желтым светом закатного неба. Дерхель подобрал котомку крис и кивнул Сильвану. Давай, коты за ней, а я с другой стороны обойду. Так точно и не разменемся. Полные дурных предчувствий Сильван полез в просвет между кустами и стеной. Как он мог так сглупить и отпустить Криса одному? Безопасности в мире нет. Внутренний двор здания был огорожен высокой полуразрушенной стеной, густо оплетенной винками. Ничего не стоило взобраться по камням, тут и там выступающим из древней кладки. Осознав это, Сильван сразу понял, что Крис именно так и поступила. Они долго шли сюда, окрестнее с тех, кого можно остановить пустячным препятствием. Сильван решительно полез на стену. С мечом у пояса и котомкой за спиной это оказалось не так-то просто, но бросить их он не рискнул. Подтянулся на руках, лег животом на край стены и быстрым взглядом окинул внутренний двор. Здесь тоже все заросло. Деревья и кусты сплелись в одну неподвижную темную массу, Лишь в центре светлела маленькая круглая полянка. Крис Сильвана увидел почти сразу. Она сидела на траве, обхватив руками колени и уронив на них голову. Ее светлые волосы мерцали в последнем свете угасающего дня. Рядом стоял Дирхель с двумя котомками на плечах. Видимо, сообразил, где искать Крис еще раньше Сильвана. А перед ними на каменной скамье... Явно созданное во времена еще более древнее, чем до исхода, сидел человек в темно-синем балахоне ордена братьев всемогущего. Сидел неподвижно, сложив руки на коленях, и чуть склонив светловолосую голову, словно прислушивался к далекой, едва различимой музыке. Сильван узнал Муна. Патрик, так звали единственного брата всемогущего отца, который жил в этом поселении, страшно обрадовался гостям, несмотря на то, что они явились в его дом немного необычным образом. Перекусим, дружочки мои, перекусим как следует, а там уже отделах можно. Приговаривал он, выкладывая на стол сыр, хлеб и печеные яблоки. Делал все медленно, тучный, одышливый. А я вот как на грех! Золозой пошел корзин на плести корзин корзины всегда и всем нужны да и мне занятия одному тут не сладко но、ну、да что поделать все могущие порой даруют нам испытания надо принимать их принимать не отталкивать иначе лишь хуже будет хоть Патрик и говорил отдуваясь вставить хоть слово в его округлую речь было невозможно Зирхилий и Сильван даже не пытались молча сидели за массивным деревянным столом разукрашенным прихотливыми узорами древоточца. Крис осталась в саду рядом с Джори. Никакая сила не могла увезти ее оттуда. Десятки вопросов вертелись у Сильвана на языке, но традиция ордена требовала, чтобы гости и хозяева вначале утолили голод. Он старался не напихиваться едой, жевать спокойно и неторопливо. Каждый звук, даже стук ложки по мискам с похлебкой, порождал эхо, которое долго гуляло под высоченными сводами. Внутри здание представляло собой один сплошной зал. Заканчивали трапезу в сумерках. Тихо шелестели невидимые в темноте листья, из распахнутой настежь двери веяло свежестью и прохладой. Патрик поднялся и сделал знак гостям не вставать, прошел в сад. Веревочные сандалии глухо шлепали по разбитым каменным плитам, когда-то покрывавшим двор. Через несколько минут он вернулся вместе с Джори. Тот покорно шел за Патриком, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. Вслед за ними, понурясь, шла Крис. Так, минуточку, так, минуточку. пропыхтел Патрик, усаживая Джори на скамью у стены, разжал его сомкнутые руки, вложил в них кусок хлеба и сыра и ласково потрепал юношу по плечу. Покушай, дружок, покушай. Можно кушать. Но Джори продолжал сидеть, уронив руки с зажатой в них едой на колени. Патлик тяжело шаркая вернулся за стол. Ничего, дружочки, не переживайте. До этого хлебушка он доберется, всему свое время. Ну, порадовали вы меня, как же порадовали. Я уже думал, Кайрай один на всем белом свете остался. Как вы сказали, Кайрай? переспросил Дирхель. «Да, имечка не из простых. Сынка одного из наших так звали. От мокротухи помер. Никто ж не знал, как его звать на самом деле. Не говорит ничего и на вопросы не отвечает». «Когда я его видел несколько месяцев назад. Он был получше», — неуверенно произнес Сильван. Патрик согласно закивал. «Был, был. Кушал хорошо, что не скажешь, все сделает, пусть и молча». А потом все хуже, да хуже становился, и теперь вот считай не двигается почти. Вот братья его здесь и оставили, не бросать же наверное погибель, а с собой таскать накладно. Ну и мне не так одиноко, компания, конечно, не самая веселая, а все же таки живая душа рядом. Сильван посмотрел на Крис. Она молча сидела на скамье рядом с Джори, почти в той же позе, уронив руки на колени. Искатель тоже выглядел ошарашенным и глубоко несчастным. Один Сильван не слишком переживал. Во-первых, он не был знаком с Джори, а во-вторых, давно привык к тому, что Мун молчит, как зашитый. Нет, какой Мун? Джори, его зовут Джори. Надо позабыть это идиотское прозвище. Не хватало ляпнуть его при крис, когда она и так расстроена. Дирхель откашлялся. И хрипло произнес. «Сделать-то что-то можно?» «Пробовали вылечить». «Да как такое вылечишь?» — развел руками Патрик. «Это же не болезнь, не рана. Видать, что-то скверное с ним случилось. Вот он и ушел из нашего мира. Спрятался. И уходит все дальше, а как его вернуть? Лишь всемогущий знает». Крис вздрогнула, словно ее укололи. Джори рядом с ней вдруг шевельнулся, поднес руку ко рту, откусил кусок хлеба и начал жевать. Медленно, точно во сне. Взгляд его по-прежнему был обращен внутрь себя. Но в целом выглядел он неплохо. Даже получше, чем в мегаполисе. Видно, братья все-таки хорошо с ним обращались. Патрик еще поболтал о том, о сем, но видя, что гости не расположены беседовать, начал устраивать всех на ночлег. В небольшой комнатке за залом стояли две кровати. Патрик уложил Джори на одну из них, как есть, прямо в балохоне, укрыл толстым шерстяным одеялом. Холодновато еще, пояснил он свои действия. Раз в неделю мыемся, тогда уж и белье меняем. Раздеваться ни к чему. Он заботливо надвинул капюшон на голову юноши, который лежал совершенно неподвижно в той позе, в которой его уложили. Спокойной ночи, Джори, глухо произнесла Крис и вышла, не глядя на Сильвана. Патрик постелил им тюфяки в зале, и они почти сразу легли, прижавшись друг к другу для тепла, как всегда в походе. По залу во всю гуляли сквозняки. Порой где-то высоко под сводами хлопала крыльями летучая мышь. Сильван устроился поудобнее, но сон не шел. И по дыханию спутников он понимал, что они тоже не спят. Напряжение ощутимо витало в воздухе. Они достигли цели после стольких блужданий. Но радости не было, даже наоборот. Сильван понимал, что Крис сейчас куда в большем отчаянии, чем прежде. Чтобы с ними не ни случалось, ее не оставляла надежда, что они найдут Джори живым и невредимым. Теперь эта надежда угасла. Они нашли Джори, но по сути он был так же далек от них, как и прежде. Может быть, даже дальше. И это расстояние уже не преодолеть, просто затянув потуже пояс и направив все силы на то, чтобы идти вперед. Сильван ждал, что Дирхи или Лили Крис скажут что-нибудь, но они молчали, и он не заметил, как провалился в сон. Следующие несколько дней они провели у Патрика, который заверил, что только рад гостям. Слово охотливый по природе, он явно тяжело переносил одиночество. Поселенцы порой заходили к нему, но дел по горло, особенно не поболтаешь. Его жажду к разговорам в основном удалял Дирхель. Крис просиживала целые дни возле Джори, кормила его, разговаривала с ним, пытаясь достучаться до души, которая ушла неведомо куда. Один Сильвана стался не удел. Бродил по саду, по залу, иногда наведывался в поселение, но там его явно опасались и по-прежнему игнорировали. Он быстро понял, что снова очутился в подвешенном состоянии. С одной стороны, блуждания прекратились, то есть случилось именно то, чего он хотел. С другой — непонятно, что делать дальше. Ему казалось, что они злоупотребляют гостеприимством Патрика. Да и что толку сидеть здесь? Надо забирать Джори и искать место, где они смогут жить и заботиться о нем. Сильван не понимал, почему Крис медлит. Неделю спустя, ближе к полудню, когда Дирхель и Патрик ушли за водой на реку, он прошел в сад и присел на скамью, где Крис целыми днями сидела с Джори. Солнце пригревало, мягкий ветер шевелил траву и играл прядями, выбившимися из косы Крис. Когда они с Джори сидели вот так, рядом, их родство не вызывало сомнений. Но все, что в ее внешности было ярко, В Джоре казалось слегка приглушенным, мягким. Светло-серые глаза, густые пепельно-русые волосы, недавно коротко обрезанные, они только начали отрастать. Широкие плечи и грудь говорили о физической силе. Но запястья и кисти рук неожиданно тонкие, изящные. «Нелегко, наверное, быть кузнецом с такими руками», — подумал Сильванн. и, глубоко вздохнув, произнес, «Что будем делать?» «О чем ты?» — Крис плела косичку из травы. Казалось, это занятие полностью ее поглотило. Сильван хотел предложить найти какой-нибудь дом здесь, в поселении, или вернуться в Лаленд, но вместо этого неожиданно произнес, «Есть у меня одна идея, только обещай, что не будешь злиться». Тень улыбки скользнула по бледному лицу Крис. Как я могу обещать, если не знаю, о чем пойдет речь? Но обещай хотя бы подумать над тем, что я скажу. Хорошо, обещаю. С чуть заметной тенью раздражения произнесла Крис и поправила прядь волос, супавшую на лицо Джоли. Сильван внутренне сжался, словно перед выходом в круг. Я подумал, что, в общем. Место тут неплохое, и Патлик хорошо присматривает за Джори. Так может, может лучше ему остаться здесь? Крис подняла голову и недовменно на него уставилась. Что значит остаться здесь? А мы куда денемся? Сильван взмолк. Джори ведь нужен уход и присмотр. В таком состоянии, как сейчас, он не сможет нас сопровождать. А мы не можем жить здесь у Патрика. Думаю, надо. Погоди-ка. Крис вскочила и встала напротив Сильвана. Глаза ее вспыхнули знакомым огнем, не предвещавшим ничего хорошего. Ты предлагаешь нам просто уйти, оставить Джорджа здесь после того, как мы его так долго искали, бросить его с чужим человеком? Почему сразу бросить? возразил Сильван, стараясь оставаться спокойным. Конечно, мы его не бросим, но и взять с собой не сможем. Пойми, вдруг ему станет хуже. Да ты в лекаре у нас оказывается записался Силья. Езвительно протянула Крис. Сильван поморщился. Все, что нужно Джори, чтобы рядом с ним были родные люди. А не какой-то вздутый журналистан, который пихает ему еду и моет раз в неделю, как полено. Это нечестно. Патрик хорошо о нем заботится. Да что ты там понимаешь? начала было Крис и вдруг осеклась посмотрела на Сильвана Сузи в глаза и совсем другим тоном произнесла хорошо я подумаю ты прав надо как-то определяться я подумаю и мы решим、Х、хорошо удивленно произнес Сильван Крис по собственному почину прекратила ссору странно Странно, что небо и земля еще на месте. Она всегда говорила, что в споре уступают только слабаки. Он поднялся, недоверчиво глядя на девушку, которая снова присела рядом с Джори, и взяла его безвольную руку в свои. Ни один мускул не дрогнул на его лице, так же как и во время их перепалки. Едва ли он вообще ее слышал. Брандизиельное жалость и сочувствие охватили Сильвана. Послушай, мне ужасно жаль. Начал он, но Крис резким жестом заставил его замолчать. Она смотрела на Джоря, вглядываясь в его лицо, словно искала что-то. Сильван вздохнул и пошел по тропинке из разбитых плит в сторону дома. Бывают такие образцовые весенние дни. которые являются как бы генеральной репетицией наступающего лета. Весь день солнце палилось небес, заливая сады, лес за стеной ярким сиянием. К вечеру огромная темная туча наползла с запада, скрытое ею солнце вонзало в нее раскаленные добела лучи и словно смеялась над зловещей чернотой. В брюхе тучи появились разрывы, оттуда безостановочно лился свет и, в общем, словно кровь из зияющих ран. Казалось, солнце непобедимо, но туча уплотнилась, надвинулась, и дождь тонкими полосами повис над лесной чащей. Его золотые нити напоминали крылья, дрожащие от порывов ветра. Сильван, прислонившись к дверному косяку, смотрел на эту битву света и тени и с жадностью вдыхал запах грозы. Крис за его спиной расспрашивала Патрика, не боится ли Джори молнии и грома. Тот сказал, что увы, ничто не способно пробиться сквозь завесу, которой он окружил свой разум. Тогда Крис переключилась на Дирхеля, отошла вместе с ним к дальней стене зала, где они начали оживленный разговор. Голоса становились все громче и резче, пока, наконец, Дирхель не воскликнул: «Это полное сумасшествие, говорю я тебе!» Мы никогда в жизни его не найдем. Но Джори мы нашли, крикнула Крис явного отчаяния. Быть может, это его единственный шанс? С Джори у нас был хоть какой-то след, а здесь ничего, кроме твоих предположений. И в любом случае Сильван прав. Мы не можем взять Джори с собой. Это слишком опасно. А вдруг он впадет в буйство? Что тогда делать? Крис хотела сказать еще что-то, но закусила губу и отвернулась. Сильван успел перехватить ее взгляд, полный глубокого горя и ярости. Хотел подойти, но побоялся, что она его оттолкнет, и не двинулся с места. Дерхель копался в котомке, отшвыривая в сторону каждую вещь, и сердито бурчал себе под нос что-то про глупых девчонок, которые совсем не соображают, что делают. Крис медленно села на скамью рядом с Джори, прижала щекой к его плечу. Одинокая лампа на столе отбрасывала тусклый свет на печальные лица брата и сестры. Только печаль Крис была живой, настоящей. А лицо Джори напоминало зимнюю равнину под звездами, пустую и равнодушную. Но тут пришел Патрик, сразу стало шумно и грусть отступила. Они сели ужинать, и Сильван пообещал себе, что завтра же утром спросит Крис. Чего она хотела от Дирхеля? Если он отказывается помочь, быть может, Сильвану это удастся. В конце концов, они скрипс пара, она его подруга, его возлюбленная, его долг поддержать ее. Пусть никто из них толком не знал, как поступить. Она не должна оставаться один на один со своим горем. Успокоенный этими мыслями, Сильван быстро заснул, прижавшись к Крис. Опроснулся от того, что кто-то при больно ткнул его кулаком в плечо. Хватит дрыхнуть! По голосу Дирхеля было ясно, что он очень и очень не в духе. Все на свете проспал, ротоборец. Я не... начал Сильван и тут заметил, что Криса рядом нет. Ее котомка и плащ тоже исчезли. Сильван вскочил на ноги и хотел бежать в комнату Патрика, но Дирхели удержал его. В сером утреннем свете его лицо казалось очень старым и усталым. Не трудись, я уже там побывал. Его нет. Джори? Да. Она забрала его. Патлика сам все могущий не разбудит. Искатель потер ладонями лицо. Собираюсь я делать нечего. Отправимся за ними, попробуем нагнать. В жизни не встречал такой сумасшедшей девчонки. «Да что случилось-то? Почему она ушла и куда?» Сильван судорожно хватал вещи и запихивал их в котомку. От утренней прохлады пробирала дрожь. «Это что, из-за вашей ссоры?» «Нет, как раз поэтому мы и поссорились», — непонятно объяснил Дирхель. «Собирайся быстрее, потом расскажу». Чтобы не громыхать дверью, они вышли в сад и выбрались наружу через пролом в стене. Деревья листья тяжело клонились к земле, влажные после вчерашней грозы. Рассвет был ледяным и прозрачным. Сильвану казалось, свежий холод проходит сквозь него. Он кутался в плащ и никак не мог согреться. Не проснувшееся до конца тело двигалось тяжело и неуклюже. Как-то не хорошо, что мы его、вот、так ушли. Осмелился произнести он, когда они миновали первый мост. Все-таки Патрик заботился о Джори. И к нам был добр. Если успеем догнать Крис, он ни о чем и не узнает. Отмахнулся Дирхель, меришь широкими шагами влажный песок дороги. А если нет? Мы должны их догнать. Но куда она его увела и почему вот так в одиночку? Тебя о чем-нибудь говорит имя Айкин Райни? Сильван нахмурился. Вы с Крис парой о нем упоминали. Он мой. Впрочем, неважно. Голос Дирхеля изменился, как будто ему сдавило горло. «Этот друг Крис и Джори. Они выросли вместе. Жили в городе Вьене». «Она тебе не рассказывала?» Сильван покачал головой. «Крис не очень-то любит говорить о прошлом». «Да уж, это точно». Джори и Айк были очень близки. И Крис втем мяшилась в голову, что если найти Айка... «Это каким-то образом поможет пробудить Джори». «Она решила вернуться во Вен?» «Это же месяцы пути!» Дерхель тяжело вздохнул. Некий человек из Вена рассказал ей, что Айк уехал еще прошлым летом. А поскольку у него была давняя мечта отправиться к морю, Крис решила искать его на побережье. «И взяла Джори с собой? Это безумие! Я ей так и сказал!» Но ты же знаешь, Крис, искатели с досадой пожал плечами. Если она что вбила себе в голову, ее не отговоришь. Конечно, сейчас она слегка не в себе и сложно ее в этом винить. Бедная девочка. Сильван кивнул, напряженно размышляя. Так вот, почему вчера Крис не стала с ним спорить? Их разговор натолкнул ее на мысль. Что Джори способен помочь лишь самый близкий ему человек? Хотя кто может быть ближе родной сестры? И зачем она забрала от Джори? Надо было оставить его здесь в безопасном месте и спокойно отправляться на поиски Айка. Но они так долго искали. Видимо, Крис просто не смогла расстаться с братом и снова уйти. А он, Сильван, ничего не понял. Вот Крис и не обратилась к нему за помощью. Они шли, как могли быстро. Утренний туман редел, распадался на отдельные волокна. Наконец, первые лучи солнца разорвали небо над горизонтом, и окружающий пейзаж вдруг наполнился контурами и цветом. Синевато-зеленая листва на деревьях, серебристая трава, помягшие от влаги цветы, словно издавали окрашенные в разные тона тихие вздохи. Облака медленно раступились, давая дорогу свету. И Сильван вдруг увидел далеко впереди силуэт лошади. А рядом с ней две крохотные фигурки. «Это они!» — крикнул Дирхель и сбросил котомку. «Бежим скорее! Мы догоним их!» Сильван, более молодой и подвижный, сразу вырвался вперед. Кровь вспыхнула, заструилась жаркими потоками, холод превратился в воспоминания. Силуэты людей приближались. Крис, удерживая лошадь одной рукой за повод, Другой пыталась помочь Джори взобраться ей на спину. Юноша стоял на стволе упавшего дерева, но дальше дело не шло. Он явно смог бы сесть верхом, только если бы кто-то втащил его. Увидев сильвана и Дирхеля, Крис молниеносно сменила тактику. Она накинула повод на ветку упавшего дерева, встала рядом с Джори и начала подталкивать его наверх. Он покорно подтянулся и лёг животом на спину лошади. Сильван надеялся, что сейчас лошадь взбрыкнет, и всё закончится. Джори оделается парой синяков и ссадин. Но животина, как назло, оказалась на редкость спокойной и даже не пошевелилась. «Крис, стой! Крис!» — закричал Дирхель за спиной Сильвана. Но девушка даже не взглянула в его сторону. Перекинула ногу Джори через спину лошади, положила его руки на гриву и ловко запрыгнула позади брата. Крис, не надо! крикнул Сильван. Он был уже в каких-то паре десятков метров от беглецов. Остановись, так ты ему не поможешь. Пошел к темному! Яростно выкрикнула Крис, обернувшись. Это мой брат. Мне лучше знать, что ему поможет, а что нет. Она ударила лошадь пятками, забыв, что повод все еще зацеплен за ветку. Слезать было уже некогда, и Крис, придерживая безучастного Джори за талию, изо всех сил начала лупить лошадь по бокам. Бедное животное явно не столько спокойное, сколько старое. Всхрапнула и, испуганно показав белке глаз, прянула в сторону. Повод натянулся, но не поддался. Прекрати вы разобьетесь! Дирхель тяжело дыша подбежал и встал рядом с Сильваном. Они подняли руки, пытаясь успокоить лошадь и одновременно схватить ее за уздечку. «Крис, мы тебе не враги!» — отчаянно крикнул Сильван. «Отлично! Тогда не мешайте!» Крис, тяжело дыша, продолжала понукать лошадь. «Остановись, пожалуйста! Я же люблю тебя!» Внезапно выкрикнул Сильван, совершенно потеряв голову. Лицо Крис исказилось, и, оскалившись от напряжения, она ударила лошадь, Видимо, из последних сил. Та рванулась, повод лопнул. Лошадь чуть осела на задние ноги, казалось, она вот-вот упадет. Но все же прыгнула вперед и помчалась с тяжким галопом. Восходящее солнце сверкнуло на волосах Крис, и вскоре топот копыт стих за поворотом дороги. Айк проснулся в почти полной темноте, Единственная закопчённая лампа отбрасывала жёлтый полукруг света на полкубрика. Орион слегка покачивался, поскрипывали доски. Из-за всех углов доносился разноголосый храп, воздух пропитался душными людскими запахами. Айк перекинул ноги через край гамака, нащупал сапоги. Прежде чем надеть, перевернул их и хорошенько потряс. Как-то сунул ногу и наткнулся на пригревшуюся в сапоге мышь. Натянул куртку, повязал волосы банданой и тихонько поднялся на палубу. В море чувство времени внезапно обострилось. Айк сам не понимал, почему просыпается в самый глухой час ночи, точно зная, что сейчас его очередь стоять на вахте. Поначалу его расталкивал ботсман, а то и хорас, но Айк быстро начал вставать сам. Ровно тогда, когда нужно. Он с наслаждением вдохнул свежий воздух в прохладной весенней ночи. Звезды, низкие и крупные, густо покрывали небо, размеренно шелестели волны. Хайк потер лицо руками, чтобы стряхнуть сонливость, и тут заметил неладное. Слабый ветер то наполнял паруса, то бросал их. Они с шелестом болтались вдоль мачт, и вновь натягивались с тихим хлопком. Корабль рыскал по сторонам, беспорядочно переходя с галса на галс. Айк взбежал по трапу на мостик и прошипел. «Габи, опять спишь?» Тёмная фигура у штурвала вскрепенулась с нечленораздельным восклицанием. «Тёмного мне на башку! Это ты, Айк!» «Который час?» «Два». Айк завладел штурвалом и несколькими движениями поправил курс. Паруса наполнились, Орион пошел ровно. Габриэль рядом с ним утомленно вздохнул. Невысокий и жилистый, он казался выносливым, но совершенно не мог стоять в ночные вахты. Все время засыпал. «Я уж думал, это Барт». «Да он десятый сон видит», — успокоил его Айк. «Ты тоже иди спать». Габриэль что-то согласно промычал и спрыгнул с мостика, приземлился на палубу мягко, словно кошка. Айк усмехнулся. Отменный моряк Габи, прирожденный. Сон на вахте его единственный недостаток, но недостаток весомый. Ему уже не раз за это попадало. К счастью, сегодня Айк пришел прежде, чем кто-то заметил неладное. Он пытался убедить Хорреса, что нельзя ставить на ночные вахты человека, который их не выдерживает. Но Хоррес лишь отмахнулся и заявил, что его это не касается. Командой занимается Боцман. Все вопросы к нему. А Барт лишь молча сверлил Айка тяжелым, немигающим взглядом. И слова замирали у того на языке. Практически все проблемы, которые возникали у Айка на борту Ориона, были, как и прежде, умерли. связанны с людьми. Его не мучила морская болезнь. Он с легкостью вписался в неспешную корабельную жизнь, без жалоб ел каменные сухари и пил несвежую воду, не боялся залезать на самую верхушку мачты, бесстрашно ходил по реем и быстро схватывал все премудрости новой науки. Бесконечные ночные вахты полюбились ему. Купол неба разворачивался от горизонта и до горизонта, а на рассвете из моря... Выкатывалось оранжевое солнце, рассыпая по волнам золото и розовые лепестки. Матросы Ориона были простыми, грубыми людьми, не умевшими читать и писать. Мощное сложение оградило Айка от насмешек и издевательств, удела всех новичков. Тем более, что палки он продолжал носить при себе, только примастил чехол за спину. Он еще ни разу не пускал их в ход, но и повода пока не находилось. На какое-то время море заслонило для Айка все. Случалось, канат вырывался из рук, сдирая кожу с ладоней, или ветер бил по лицу мокрым углом паруса со вшитым в него железным кольцом. Но он лишь стискивал зубы, и постепенно неумение сменилось привычкой. Хорас подбадривал его, но в целом не выделял. Айк ничего не имел против, понимал, что ты будешь либо любимчиком капитана. либо своим в команде и предпочитал второй вариант. Только с Ботсманом Айку никак не удавалось поладить. Жестокий, беспощадный человек недалекого ума Барт пускал в ход кулаки по поводу и без. Айку он не трогал, понимая, что Хорасу это не понравится, но остальным доставалось по полной. Айк мягко покачал штурвал и улыбнулся. Очувствуя в кокареоне, едва заметно повторил его движение. Даже если корабль сбился немного с курса, ничего страшного нет, считал он. Но Барт его мнение не разделял. Айк старался по мере сил прикрывать матросов, если они ошибались, потому что зрелище физической расправы, как и прежде, вызывало у него тошноту и отвращение. Однако сами матросы относились к этому куда проще, более того. Барц его звериными повадками таинственным образом нравился им больше, чем Хорас. Загвоздистый он, наш Кеп, признался как-то Габриэль, когда Айк особенно допек его расспросами. Дельный, но не похожий. Разгуляться ребятам не дает, а они ясно дело недовольные. Айк не совсем понял, о чем он. Хорас явно не был поборником железной дисциплины. Ни разу никого не ударил, в отличие от Барта, раздававшего пинки и зуботычные направо и налево. Направляя судно согласно показаниям компаса, подсвеченного маленькой лампой, Хайк вдруг вспомнил тот день, когда Джоли пришел к нему с разбитым лицом. И тотчас тоска под Джоли всколыхнулась с прежней силой. Хайк с внезапным испугом пытался припомнить, как долго они уже находятся в плавании. Похоже, не меньше месяца. Они дважды представляли к берегу, чтобы набрать воды. Айк в полном восторге от моря даже не спросил Хоруса о цели их путешествия. Впрочем, он не вчера родился. Они не занимались рыбной ловлей и не перевозили никаких товаров. Значит, Хорус промышлял морскими разбоем, как Айк и предполагал с их самой первой встречи. Он попал на настоящий пиратский корабль. Хайк не верил своему счастью. И вот так тянуло в море, что он согласился бы и рыбачить, но стать пиратом – мечта его детства. Трудно поверить в то, что она осуществилась. От этих мыслей чувство вины только усилилось. Наслаждается тут жизнью, понимаешь? А другие думать забыл. Ругая себя последними словами, запас которых изрядно пополнился на борту Ариона, Айк с трудом дождался рассвета, передал вахту, спустился с мостика на низкующихся ногах и постучал в каюту Хороса. Изнутри донеслась невнятная руга, не звуки падения каких-то предметов. Наконец дверь распахнулась и появился Хорос в одной рубашке с помятым и опухшим лицом. А это ты, буркнул он и ушел вглубь каюты. Айк зашел и прикрыл за собой дверь. Извини, что разбудил. На такое о чем спросить? Валяй, махнул рукой Хорас и присел к столу, заваленному картами, грязными тарелками и пустыми бутылками. Айку же понял, что момент неподходящий, но отступать было некуда. Я, собственно, вот о чем. Ты говорил, мы будем заходить в порты, спрашивать о Джорье. А когда мы будем в порту? Уже целый месяц прошел и... Слова Айка повисли в воздухе. Хорас с недовольной миной пошарил под картами, выудил кусок жевательной смолы и принялся жевать смачно прищелкивая. Слышал, ты отлично справляешься. Неожиданно сказал он, глядя на Айка поокраснившими, похмельными глазами. Ребятам понравился, вероятно, потому что вы гараживаете бездельников, которым хорошая трёпка пошла бы только на пользу. Айк нахмурился. При чём тут это? Когда мы приезжем в порт? Дался тебе этот порт? Хорас вскочил и начал натягивать одежду. На какой темный нужен порт сейчас, когда мы пустые? Не везет хоть стрезне, так и спится недолго. Айк открыл рот, но не успел ничего сказать. Раздался сигнал, который он не узнал, протяжный и переливчатый. Он напоминал свистать всех наверх, но немного с другим оттенком. Нижняя палуба тут же зашумела, оживленный гомон сменился топотом ног выбегавших на палубу матросов. Айк тоже бросился к двери, но задержался, увидев улыбку на лице Хораса. Что это за сигнал? Хорс улыбнулся еще шире. За удачей, паренек. Сегодня наш трюм наконец-то наполнится.